Гляжу ль на дупу единенный, я м ы с л ю патриарх лесов переживет мой век забвенный, как пережил он век отцов. м л а д е н ц а л ь милого ласкаю, уже я думаю, прости, тебе я место уступаю, мне время тлеть, тебе цвести. день каждый, каждую г о д и н у привык я д у м а й провождать, грядущей смерти годовщину меж и х стараясь угадать, и где мне смерть пошлет судьбина, в бою ли в странствиях, в волнах или соседняя долина мой примет о х л а д е л ы й прах. И хоть бесчувственному телу равно повсюду истлевать, но ближе к милому пределу мне все б хотелось почевать. И пусть у гробового входа м о л о д а я будет жизнь играть, и равнодушная природа к р а с о ю вечную сия. т